Антонина Крейн. шолах Академия «Буря». Предисловие. Добро пожаловать в «Бурю». Пока жизнь Ловчих в Шолохе идет своим чередом и неизбежно разворачивается в сторону новых приключений, весь остальной материк Лайонасы тоже не скучает. Судьбы его жителей полны своих драм и загадок, которые иногда вплетаются в знакомое полотно. И, возможно, однажды самостоятельная история, случившаяся за сотни километров от Шолоха в далекой островной академии, сыграет свою роль в судьбе Ловчих и Хранителей. Так что добро пожаловать в бурю! пожалуйста, не забудьте назвать свое имя и род деятельности, когда будете пересекать границу королевства Ассирин, что раскинулось на самом юге материка.